Глава вторая. Митохондрии. Ваши клеточные батарейки. Эпиграф. В 40 триллионах клеток вашего организма содержится как минимум квадриллион митохондрий. Общая площадь их поверхности составит примерно 14 тысяч квадратных метров, почти 4 футбольных поля. Их основная функция — прокачивать протоны, и все вместе они ежесекундно прокачивают более 10 в 21 степени протонов. Это почти столько же, сколько звезд в известной Вселенной. Ник Лейн. Мы все страдаем от энергетического кризиса человечества, и эта вредоносная усталость обусловлена сбоем работы митохондрий. Когда генераторы клеточной энергии перестают работать должным образом, начинается энергодефицит, который впоследствии выливается в развитие хронических заболеваний, так что во многом биохакинг здоровья сводится к биохакингу митохондрий. Мы находимся во взаимозависимых отношениях с этими крохотными синтезаторами энергии. Они прямо влияют на все, что происходит в нашей жизни, и в то же время их благоденствие зависит от нас. К счастью для нас, их чувствительность к переменам в окружающей их среде означает, что мы можем довольно легко взломать наши митохондрии и практически мгновенно начать вырабатывать больше энергии и улучшить наше здоровье. Как митохондрии вырабатывают энергию? Согласно общепринятой теории, митохондрии появились в результате захвата бактерий примитивными клетками, не имевшими возможности самостоятельно синтезировать энергию из кислорода. Благодаря такому симбиозу, образовывались излишки, произведенные этими бактериями энергии, за счет которой из клеток смогли развиться более сложные формы жизни. Вполне возможно, что митохондрии сыграли ведущую роль в появлении человека. Эволюция постепенно превратила симбиоз двух отдельных организмов в более совершенное целое. Но митохондрии сохранили часть автономии. Это самостоятельные организмы, у которых есть своя ДНК. Мы с ними взаимозависимы, но не едины. И раз уж так получилось, что вы хозяева их жилья, вам наверняка хотелось бы узнать немного больше об этих квартирантах, оккупировавших ваш организм внутри и снаружи. Осознание того, что митохондрии делают для вас, поможет понять, как можно оптимизировать их работу. Так что давайте заглянем к ним в гости и все хорошенько изучим. Обещаю! Я не буду грузить вас терминами и прочими научными тонкостями. Вот простой вопрос. Откуда берется энергия? Если вы заглянете в самое начало цепочки, то поймете, что она исходит от Солнца. Растения собирают солнечную энергию и хранят ее в своих клетках. Животные едят растения, передавая таким образом их энергию своим митохондриям. Люди же едят и растения, и животных. Наши митохондрии захватывают их энергию и хранят ее для нас. Сам по себе принцип производства энергии аналогичен постепенному подъему воды у плотины гидроэлектростанции. Когда нужна энергия, вода преодолевает плотину, падает на лопасти турбины, и турбина начинает вращаться, производя электроэнергию. В нашем случае энергия вырабатывается в виде аденозинтрифосфата трифосфата АТФ который синтезируется, хранится и тратится внутри наших митохондрий. Митохондрии одновременно играют роль и батарейки, в которой хранится энергия, и конденсатора, распределяющего ее заряд. Совершая работу, будь то действие на клеточном уровне, удаление отходов жизнедеятельности из клеток или за его пределами, работа мышц и развитие внутренних органов, ваш организм тратит энергию, произведенную в ходе работы клеток. Так как мы состоим из множества клеток, вся наша жизнедеятельность проходит не только на макроуровне, который мы хорошо воспринимаем. Уборка в доме, стрижка газона, мыслительный процесс во время работы, занятия с сексом, бег, разговоры, иными словами, жизнь, но и на клеточном, где производится энергия для всех наших нужд. Именно поэтому мы сразу замечаем, когда митохондриям не хватает чего-то для производства энергии. Потеря энергии на клеточном уровне ведет к потере энергии в масштабах всей жизни. Молния в клетке. По утверждению Дугласа Уоллиса, директора Центра митохондриальной и эпигеномной медицины при детской городской больнице Филадельфии, митохондрии производят 90% нашей клеточной энергии. При этом каждая отдельная митохондрия содержит в себе заряд в 0,2 вольта. В организме каждого из нас находится примерно 10 в 17 степени этих органелл. Это значит, что в вас скрыто больше энергии, чем в разряде молнии. Синтез энергии — основная, но не единственная функция митохондрий. Они занимаются надзором за всеми важными биологическими процессами, происходящими в вашем организме. Например, митохондрии управляют бытом всего вашего клеточного хозяйства. Они руководят апоптозом процессом программируемой клеточной смерти, в ходе которого уничтожаются потенциально опасные клетки, и митофагией, уничтожением митохондрий, которые больше не производят энергию. Посредством клеточной сигнализации митохондрии также влияют на распределение энергии между фазами роста и разрушения тканей вроде мышц. Когда вашему организму грозит опасность, это позволяет производить больше гормонов стресса и лучше справляться с экстренными ситуациями. Митохондрии сделают все, что в их силах, чтобы сохранить ваш драгоценный запас энергии и потратить его строго на самое необходимое. Когда же вы воспринимаете обстановку как безопасную и получаете нужное количество питательных веществ, митохондрии помогают тратить энергию на вспомогательные функции — рост мышц, пищеварение, повышение репродуктивной функции. Вот почему при сильном стрессе такие показатели, как пищеварение, Детоксикация, фертильность и спортивные показатели значительно ухудшаются, и организм начинает беречь жир. Во время стресса так тяжело сбросить вес потому, что наш организм обеспечивает себе нужный запас энергии, чтобы пережить любые возможные невзгоды. Митохондрии и иммунитет Митохондрии играют важную роль в иммунном ответе человеческого организма, но стресс может угрожать нормальному снабжению вашей иммунной системы энергии. Если из-за хронического стресса в организме не вырабатывается достаточное количество энергии, иммунитет будет ослаблен. Для нормального функционирования иммунной системы требуется очень много энергии, так как она отвечает и за обнаружение, и за уничтожение патогенов наподобие вирусов и бактерий. Ярким примером, описывающим связь между работой митохондрий и иммунным ответом, является синдром хронической усталости – СХ. Летом 2019 года я вела несколько пациентов с СХУ, поэтому потратила достаточно много времени на изучение этого заболевания. Иногда его еще называют миологическим энцефаломиелитом. В ходе работы я обнаружила, что почти у всех моих пациентов развитию этой патологии предшествовали чрезмерно напряженный образ жизни и перенесенная тяжелая инфекция, или несколько инфекций, дополненные серьезными эмоциональными перегрузками, которые окончательно сломили их здоровье. В итоге, когда человек заражался очередной инфекцией, его иммунитет просто не мог ничего противопоставить патогену, так как энергетический запас организма был уже исчерпан. Поэтому инфекционные агенты, то есть вирусы и прочие внутриклеточные патогены, вроде возбудителей клещевого боррелиоза, сифилиса, сыпного тифа и других, смогли проникнуть в клетки и обосноваться там. Многие вирусы способны взять под контроль клеточные структуры и использовать их в своих целях. Это становится причиной тотальной потери энергии, начала воспалительных процессов и усталости. Более того, ВИЧ и некоторые другие инфекции могут даже захватывать митохондриальные белки, что увеличивает их шансы на размножение внутри клетки. Попав в клетку, вирусы сразу же начинают воспроизводиться, а затем убивают ее и распространяют свои копии по всему организму. Во время всех описанных процессов мы наблюдаем значительное снижение производства энергии митохондриями. Завершившееся в 2020 году исследование обнаружило связь аномалий в работе митохондрий с развитием синдрома хронической усталости. Во время другого эксперимента, проведенного в 1991 году, Ученые взяли образцы мышечной ткани у 50 человек в возрасте от года до 17 лет. Все они страдали от СХУ, развившегося после проникновения в организм вирусной инфекции. У всех 50 испытуемых наблюдалась явная дегенерация митохондриальной функции в мышцах. К сожалению, даже после победы над вирусными заболеваниями многие люди остаются подвержены хронической усталости. Изучив тему я задалась вопросом, почему наша система здравоохранения уделяет так мало внимания лечению СХУ и рассмотрению его связи с вирусными заболеваниями. Я даже помню, как в августе 2019 года сказала своему другу, что мы слишком мало знаем о вирусах, и нас не сегодня-завтра ждет новая моровая язва. У меня было предчувствие, что если случится эпидемия вирусной инфекции, появится огромное количество людей с жалобами на синдром хронической усталости. Когда в 2020 году началась пандемия, я, к сожалению, не была удивлена вспышками долгого ковида и постковидного синдрома. Дело в том, что вирус COVID-19 проникает в клетки и заражает их. Это заражение становится причиной массового сбоя в работе митохондрий, возникновения воспалительных процессов и окислительного стресса, которые в итоге приводят к нарушению функций органов чаще всего легких. Это можно сравнить с пожаром. Воспаление – огонь, окислительный стресс – дым, а митохондриальная дисфункция – отключение электроэнергии. Вот почему мы имеем дело с такими проявлениями постковидного синдрома, как парализующая усталость и ослабление всех систем человеческого организма. Головной мозг и сердце – органы, наиболее насыщенные митохондриями и требующие больше всего энергии. Их проблемы наиболее очевидны тахикардия, миокардит, когнитивные нарушения, шум в голове, потеря обоняния. Клетки мышц тоже богаты митохондриями, что объясняет, почему общий упадок силы и утомление во время физических нагрузок так распространены при постковидном синдроме и СХУ. Меня часто спрашивают, как можно справиться с синдромом хронической усталости и постковидным синдромом. В данный момент над этим вопросом работает множество исследователей и мы наверняка скоро узнаем о проблеме больше. Данных для изучения у нас хватает. Ну а пока, если вы страдаете от симптомов долгого ковида или постковидного синдрома, я предлагаю вам улучшить работу ваших митохондрий при помощи следующих вмешательств. Они полезны после любой вирусной инфекции. Лимфодренаж. Вы можете заняться этим самостоятельно, пропотев в сауне, попробовав массаж сухой щеткой, самомассаж, делая упражнения с массажным валиком, выходя на прогулки и занимаясь йогой. Или же можно обратиться за помощью к специалисту по лимфодренажному массажу. Все эти процедуры помогут вам ускорить ток лимфы, что способствует детоксикации и укреплению иммунитета. Дыхательная гимнастика. Дыхательные упражнения полезны для восстановления здоровья и емкости легких после перенесенной респираторной инфекции. Для развития дыхательных мышц обычно используют стимулирующий спирометр. Компактное устройство для тренировки форсированного выдоха, по поводу которого вы можете проконсультироваться со своим врачом. Есть еще упражнения на кашель. За день нужно 10 раз энергично прокашляться. И различные дыхательные техники, которые помогут снять стресс после болезни. Про свои любимые упражнения я расскажу позже. Противовоспалительная диета. COVID-19 запускает обширные воспалительные процессы по всему организму. Потому при этом заболевании очень важно придерживаться противовоспалительной диеты. Ешьте больше разноцветных овощей, фруктов, бобовых, жирной рыбы, постного мяса травяного откорма, дичи, пряностей, орехов и семечек. Избегайте употребления очищенных зерновых и переработанных продуктов. Также воздержитесь от продуктов, на которые у вас аллергия. Подробнее о диете мы поговорим в главах с 6 по 9. Озонотерапия. Малая концентрация озона улучшает работу антиоксидантной системы и помогает в борьбе с инфекциями. Однако озонотерапией нельзя заниматься самостоятельно. Чтобы получить качественную процедуру, обратитесь к проверенному врачу функциональной медицины, который занимается озонотерапией на протяжении долгого времени. ГБО. Эта аббревиатура расшифровывается как гипербарическая оксигенация. Пребывание в гипербарической камере под высоким давлением способствует оздоровлению, повышению эффективности работы митохондрий и очищению организма от инфекций. Чтобы попасть на эту процедуру, вы должны получить назначение от вашего лечащего врача. Избегайте токсинов. Самое важное, что вы можете сделать для оптимизации митохондриальной функции, начать избегать того, что наносит прямой ущерб вашим митохондриям. К таким вещам относятся плесень на стенах, алкоголь, некоторые лекарственные препараты, например антибиотики, парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты и статины, наркотические вещества, тяжелые металлы, ртуть, пестициды, стойкие органические загрязнители встречаются в нефильтрованной воде из под крана, слишком активное воздействие электромагнитных полей, фталаты и парабены широко используются при производстве косметики. Биологически активные добавки. При восстановлении послевирусной инфекции пригодится целый ряд БАДов. Перед применением этих препаратов советую проконсультироваться с врачом функциональной медицины. Он поможет составить оптимальный режим приема. Вот список добавок, которые я рекомендую. Противовоспалительные. Такие добавки, как витамин D, 5000 международных единиц с витаминами К1 и К2, мелатонин пьется перед сном. Начинайте с 1 миллиграмма. И куркумин 500 тысяч миллиграмм способствует снижению воспаления. Я ежедневно принимаю 4 грамма рыбьего жира фармацевтической степени очистки из-за содержащихся в нем проразрешающих медиаторов, которые являются мощными противовоспалительными веществами, лучшими в своем роде. Но обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, можно ли вам принимать большие дозы омега-3 жирных кислот. Улучшение митохондриальной функции. От усталости помогут биологически активные добавки вроде магния, 400 мг в сутки, или ацетил-Л-карнитина, 2 грамма в сутки, а также пиролохинолинхинон, витамин В14, 20 мг, витамины группы В, креатинин, 3-5 г в сутки и коэнзим. 10, – 100 мг в сутки. Все эти препараты улучшают работу митохондрий. Электролиты. При ортостатической гипотензии, когда при резком подъеме у вас падает артериальное давление и вы чувствуете головокружение или даже можете упасть в обморок, большое значение имеет поддержание правильного баланса электролитов. Добавляйте в воду, которую пьете, щепотку розовой гималайской соли. Поддержка легких. N-ацетилцистеин. 500 тысяч мг в сутки помогает с восстановлением запасов глутатиона в организме. Глутатион – это важнейший антиоксидант, синтезируемый организмом человека и основной из присутствующих в наших легких. Для улучшения работы легких я также советую принимать витамин С – 1 г в сутки и добавки с коровиком. Для предотвращения тромбообразования я рекомендую натокиназу – 4000 единиц и энзим сиротиопептидазу – 40000 единиц в сутки. Омега-3 жирные кислоты также разжижают кровь. Для здоровья мозга попробуйте ежовик гребенчатый. Он улучшает нейропластичность. Идеальная доза для оптимизации работы мозга – 3 грамма в сутки. Для детоксикации советую липосомальный глутатион – тысяч миллиграмм в сутки и такие сорбенты, как активированный уголь, бентонитовая глина, модифицированный цитрусовый пектин и хлорелла. Пророщенная дома брокколи тоже хорошо подходит для этих целей, так как в ней содержится сульфорафан. И не забудьте купить очиститель воздуха и фильтр для воды. Если хотите углубиться в изучение этой темы, рекомендую вам мою любимую книгу «Диагностика и лечение синдрома хронической усталости и миологического энцефаломиелита». «Дело в митохондриях, а не в эпохондрии», за авторством доктора Сары Майхил Какое влияние на митохондрии оказывают наши привычки? Митохондрии — ваши партнеры в вопросах здоровья, ведь они и влияют на ваш образ жизни, и зависят от него. Они растут, множатся или умирают в зависимости от перемен в окружающей среде. И вот чего они боятся больше всего. Недостаток движения. Организм человека, ведущего малоподвижный или сидячий образ жизни, посылает митохондриям сигнал, что ему больше не нужно много энергии, и тогда они начинают сокращать ее синтез. В первую очередь в мышцах и сердце. Если же вы много двигаетесь и занимаетесь спортом, митохондрии отвечают наращиванием объемов производства энергии, дабы удовлетворить все ваши нужды. Чрезмерное потребление пищи. При переедании особенно сахаросодержащих продуктов ваши клетки начинают выбрасывать своего рода выхлопные газы, активные формы кислорода, которые могут навредить митохондриям и эндотелию, выстилке кровеносных сосудов. Топливо, которому организм не может найти применение, сохраняется в жировых клетках, что приводит к ожирению, а это причина усиления воспалительных процессов и прочих состояний, вредящих вашим митохондриям. Хронический стресс без восстановления. Из-за стресса увеличивается алостатическая нагрузка на митохондрии, общая стрессовая нагрузка внутри клетки, которая часто провоцирует неэффективное адаптивное поведение, алкоголизм, курение, переедание, наносящее дополнительный ущерб здоровью митохондрий. Без периода восстановления у ваших митохондрий не будет возможности подлечиться и восполнить заряд энергии. Стратегия применения БАДов. В этой аудиокниге и на разных страницах своего сайта я рекомендую употребление биологически активных добавок. При виде всех этих объемных списков у меня и других специалистов не мудрено растеряться и запутаться. Чтобы отобрать и правильно принимать, самое важное, вам необходим план. При работе с пациентами я придерживаюсь двух основных стратегий. Первая предполагает назначение стандартного набора добавок для покрытия дефицита веществ, которых не хватает чаще всего омега-3, жирные кислоты, фармацевтической степени очистки, витамин D, магний, комплекс витаминов B и минеральный комплекс. Все эти препараты полезны для поддержания вашего здоровья на ежедневной основе, так как вашим митохондриям и организму в целом для нормальной работы нужны питательные вещества. К тому же в результатах медицинских анализов моих пациентов я чаще всего наблюдаю нехватку именно этих элементов. Чтобы подобрать индивидуальный план применения добавок, Я обычно назначаю анализ мочи на органические кислоты, анализы крови и анализ волос на микроэлементы. Проверка на органические кислоты и микроэлементы волос — отличный способ определения баланса витаминов, минералов и фитохимических веществ. Зачастую я наблюдаю у моих пациентов в сильном стрессе дефицит витамина В6, натрия и калия, отсюда постоянная усталость. Клеточные батарейки работают на минеральных веществах, и в условиях сильного стресса расходуют их особенно интенсивно. И мужчинам, и женщинам я также всегда назначаю анализ крови на уровень ферритина, так как он показывает, сколько железа содержится в крови человека, а железо — минерал, насыщающий ваши эритроциты кислородом, необходимым митохондриям для клеточного дыхания. Если уровень ферритина в крови низкий, меньше 75 нанограмм на миллилитр или, что то же самое, микрограмм на литр, я назначаю пациенту железосодержащие препараты. Если же ферритина слишком много, больше 150 нанограмм на миллилитр, это может спровоцировать окислительный стресс. В таких случаях я рекомендую пациентам стать донорами, чтобы через сдачу крови снизить уровень железа в ней. Я предпочитаю проводить анализы перед назначением биологически активных добавок, но если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете сдать анализы, спокойно берите на вооружение представленные ранее базовые добавки. Некоторые женщины предпочитают принимать витаминные комплексы для беременных, которые сразу покрывают большую часть их потребностей. Вторая моя стратегия – оптимизация работы разных систем организма, и это еще более индивидуальный процесс. Здесь я всегда начинаю с исправления функционирования кишечника, так как проблемы с этим органом препятствуют нормальному усвоению питательных веществ И способствует нарушению гормонального фона. Ослабленный кишечник не способен выводить избыток гормонов вместе со стулом. Более того, плохая работа кишечника зачастую негативно сказывается на иммунитете. В результате чего люди с этой проблемой чаще страдают от непереносимости определенных продуктов и пищевой аллергии. Стоит отметить, что лечение кишечника не быстрый процесс. Заметные результаты обычно появляются через три месяца. Подробнее об этом я расскажу в главе 8. Далее я работаю над оптимизацией процесса восстановления после стресса и стабилизацией циркадных ритмов у тех, кто испытывает проблемы со сном. Если у пациента на этом этапе все еще наблюдаются гормональные нарушения, их надо исправлять при помощи биологически активных добавок или биоидентичной заместительной гормональной терапии. Мы обсудим оба этих метода в главе 12. Также при наличии соответствующих проблем, может потребоваться работа по выведению тяжелых металлов и токсинов в плесени. А потом я прописываю БАДы для улучшения здоровья митохондрий и замедления старения. Самое главное, не пейте все подряд и сразу. Сначала сконцентрируйтесь на одной области, в которой хотите добиться улучшения, и работайте над ней в течение 3-6 месяцев. Только потом переходите к другой. Дайте организму время, чтобы усвоить полезные вещества и дать им раскрыть весь свой потенциал. Помните, если принимать кучу биологически активных добавок одновременно, их действующие вещества могут непредсказуемо влиять друг на друга. Зачастую люди не осознают в полной мере всех последствий ведения образа жизни, вредящего митохондриям. Как отмечает исследователь митохондрий Дуглас Уоллис, патологии, то есть болезни, возникают, когда энергетический потенциал падает ниже отметки 50%, порога, за которым начинается выраженный недостаток энергии. Тем не менее, есть несколько способов, которые помогут вам поддерживать ваш энергоресурс в зоне выше 50%. Далее я приведу список пяти здоровых привычек, которые позволят вам уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 82%, а риск умереть от рака на 65%. Благодаря им вы сможете увеличить ожидаемую остаточную продолжительность своей жизни в возрасте 50 лет на 14 лет для женщин и на 12,2 года для мужчин. Итак, вот какие факторы положительно влияют на митохондрии. Фактор 1. Отказ от курения. Концентрат загрязняющих веществ из табачного дыма попадает через легкие сразу в кровь и становится причиной возникновения серьезных воспалительных процессов и окислительного стресса. А это, как вы уже знаете, оказывает прямое негативное влияние на здоровье и работу митохондрий. Фактор второй. Правильное питание. Разнообразие продуктов и обилие питательных веществ гарантирует, что ваши митохондрии получат витамины, минералы и коэнзимы, необходимые им для синтеза энергии. А рацион с высоким содержанием фитохимических элементов, растительное питание, способствует лучшему усвоению веществ и выведению из организма отходов жизнедеятельности, задержка которых вредит митохондриям. Фактор третий. Физические упражнения. Регулярные физические нагрузки посылают в мышцы сигнал, что нужно создавать больше митохондрий, чтобы справиться с повышенной тратой энергии. Особенно этому способствует регулярная смена видов деятельности, активирующая работу разных мышц, в том числе и сердца, и мозга. Фактор четвертый. Поддержание здорового веса. При ожирении митохондрии перегружены хранением топлива, жир и глюкоза, из-за чего начинаются сбои в их работе, приводящие к возникновению воспалительных процессов и окислительному стрессу, которые еще сильнее вредят митохондриям. Фактор пятый. Сокращение потребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит печени, а в ней содержится очень много митохондрий. Она отвечает за гомеостаз глюкозы и выведение токсинов из клеток. Нарушение работы печени приводит к нарушению этих важных для всего организма процессов. Настройте свои митохондрии с помощью гармезиса. Если вы хотите увеличить свой запас энергии, чтобы эффективнее противостоять стрессу, иммуносупрессии, вирусным инфекциям, синдрому усталости и хроническим заболеваниям, если хотите стать сильнее ментально и физически, прожить долгую и здоровую жизнь, то вы можете встать на путь защиты митохондрий и улучшения вашего энергетического потенциала через перемены в образе жизни. Для этого вы должны начать посылать своим митохондриям другие сигналы. Иными словами, нужно делать то, что заставит митохондрии синтезировать больше энергии и предоставить митохондриям достаточно времени на восстановление. Эти два шага, основа практики под названием «Гармезис», направленной на усиление митохондрий. Сутью гармезиса является использование положительных результатов, да, такие бывают, воздействия стрессоров. Если точнее, гармезис предполагает использование малых доз стресса для формирования положительного биологического отклика. В правильных количествах стресс полезен, так как он говорит вашим митохондриям, что нужно нарастить объемы производства энергии, чтобы удовлетворить текущие потребности. Митохондрии подчиняются этому требованию, и в итоге вы получаете больше энергии и возможность лучше справляться со стрессом, что делает вас более стойкой. Хорошим примером работы гармезиса можно назвать силовые тренировки. Когда вы занимаетесь с весами, ваши богатые митохондриями мышцы получают микроповреждения. В небольших количествах они полезны, если вы соблюдаете правильный режим восстановления. Митохондрии понимают, что вы собираетесь активно использовать ваши мышцы, и начинают производить больше энергии, чтобы залечить повреждения и подготовиться к новым нагрузкам. Они используют время восстановления, чтобы подготовить ответ на стресс. Вот почему хороший отдых так важен для гармезиса. При правильном балансе между нагрузками и отдыхом поднятие тяжести делает вас сильнее и устойчивее. В этом и заключается работа гармезиса. АФК. Дымовые сигналы митохондрий. Гормезис на уровне митохондрий называется митохондриальным гармезисом или попросту митогормезисом. В процессе синтеза энергии митохондрии потребляют много кислорода и выделяют отходы производства, активные формы кислорода, АФК. Это своего рода дымовые сигналы наших клеток, которые могут нести как хорошую, так и дурную весть, в зависимости от источника. АФК появляются как побочный продукт метаболизма и множество других процессов, происходящих внутри нас. Небольшие количества активных форм кислорода могут быть полезны для здоровья, потому что они улучшают работу митохондрий через процесс адаптации. Подобно тому, как низкий уровень стресса повышает вашу стойкость, низкий уровень АФК укрепляет митохондрии. В ходе ряда исследований было доказано, герметические техники — которые биохакеры используют для улучшения метаболизма и физических показателей, ограничение калорий, гипоксия, кратковременное кислородное голодание, температурные воздействия, занятия спортом и другое при помощи синтеза АФК провоцируют митагармезис. Иными словами, ваши эксперименты по повышению стойкости посредством герметических стрессоров также благоприятно сказываются на здоровье и выносливости митохондрий через митагармезис. Однако существуют и АФК, попадающие в организм извне. Они проникают внутрь из-за воздействия загрязнения окружающей среды, табачного дыма, тяжелых металлов, сольвентов, пестицидов, высоких температур, ультрафиолетового излучения, при употреблении спиртных напитков, пережаренного мяса и жира, а также некоторых лекарственных препаратов. Эти АФК больше похожи на выхлопные газы, испускаемые автомобилем. В идеале они должны нейтрализовываться антиоксидантной системой вашего организма, но порой им удается серьезно вредить клеткам. Снизить ущерб здоровью и наполнить вас жизненными силами помогут диета с обилием разноцветных овощей и фруктов, натуральные детоксиканты, наподобие спирулины и хлореллы, а также натуральные антиоксиданты. Вот несколько примеров того, как можно переключаться между стрессом и восстановлением, стимулируя митохондриальный биогенез. Далее я расскажу вам, как это правильно делать, а пока давайте разберемся, каким видом потенциально положительного стресса вы можете себя подвергнуть и как после них восстанавливаться. Закаливание или плавание в холодной воде. Восстанавливаемся с помощью тепла или сауны. Голодание. Восстанавливаемся с помощью питания. Тяжелый труд. Восстанавливаемся с помощью отдыха. Солнечные ванны. Восстанавливаемся с помощью сна, циркадные ритмы. Высокоинтенсивный интервальный тренинг. После него рекомендуются дни восстановления. Силовые тренировки. Восстанавливаемся с помощью массажа или упражнений с валиком. Низкоуглеводная диета или кетоз, преимущественно жировой метаболизм. Восстанавливаемся с помощью повышения потребления углеводов преимущественно углеводный метаболизм. Гипоксия, задержка дыхания. Восстанавливаемся с помощью гипероксии, дыхательная гимнастика. Высокое давление, ГБО, походы в горы или дайвинг. Восстанавливаемся с помощью нормального атмосферного давления, на уровне моря. Психосоциальный стресс. Восстанавливаемся с помощью проведения досуга с близкими. Как не трудно заметить, для каждого стрессора существует обратное действие, способствующее восстановлению. Старайтесь думать о стрессе так: в нем нет ничего плохого до тех пор, пока у вас достаточно времени на отдых. Никогда не забывайте о том, что возможность приспосабливаться к невзгодам лежит в основе крепкого здоровья. Гармезис ваш надежный помощник в деле улучшения работы митохондрий и обретения стойкости. Он учит ваш организм адаптироваться к трудностям посредством стимулирования внутренних батареек. Но гармезис требует умения прислушиваться к своему организму. Если вы используете любой из представленных стрессоров и чувствуете, что скорее теряете энергию, чем получаете, значит, вы уделяете недостаточно внимания восстановлению. Ни в коем случае нельзя забывать про баланс. Возможно, пора остановиться, чтобы дать телу время на полное исцеление и только потом продолжить путь. Помните, когда потребности превышают возможности, организм может не выдержать. Не пытайтесь следовать примеру биохакеров, которые ради приобретения силы подвергают себя такому сильному стрессу, что потом очень долгое время не могут вернуть прежний запас стойкости. На первый взгляд может показаться, что фраза Фридриха Ницше «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», хорошо описывает Гармезис. Данную цитату можно часто услышать при обсуждении этой практики. Но умоляю вас, даже не пытайтесь зайти так далеко. То, что нас не убивает, не всегда делает нас сильнее. У меня есть друзья, которые серьезно занимаются спортом, не жалеют себя на тренировках. Когда началась пандемия, у многих из них развелись симптомы долгого ковида. Я считаю, что это произошло потому, что их иммунная система была истощена чересчур интенсивными тренировками и отсутствием времени для нормального восстановления. Помню пациента, который любил подольше посидеть в сауне, а потом плавал в ледяной воде по 20 минут. В итоге у него развилась тяжелая дисфункция гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой оси, хроническое стрессовое расстройство, которое истощает надпочечники и препятствует нормальному образованию кортизола, становясь тем самым причиной многих других проблем со здоровьем, включая хроническую усталость, депрессию и частые заболевания. При экспериментах с гармезисом я рекомендую выбрать стратегию минимально эффективной дозы. Особенно этот совет касается женщин. Очень сильные стрессоры иногда могут содействовать укреплению здоровья, если они воздействуют на нас недолго, а организм сам по себе достаточно силен. Но здесь слишком легко перегнуть палку и вместо того, чтобы нарастить энергию своих батареек, истратить ее всю, получить травму или заболеть. Я видела множество женщин, которые переусердствовали с биохакингом. Чаще всего они чересчур интенсивно тренировались и слишком увлекались низкокалорийной диетой или голоданием, а потом страдали от отсутствия месячных, выпадения волос и эмоционального выгорания. Одной из основных причин, побудивших меня написать эту книгу, стало желание научить вас находить баланс между подвигом и восстановлением. «Месячный – барометр состояния вашего здоровья», И если они прекращаются, вам просто необходимо пересмотреть образ жизни и решить, как снова взрастить баланс внутри себя. Другим побочным эффектом перегибов в использовании биохакинга, совмещенных со слишком сильным стрессом, оказывается развитие или усугубление дисфункции щитовидной железы. Множество людей, страдающих от клинического или субклинического гипотиреоза, к сожалению, понятия не имеют, насколько нормальная работа щитовидной железы важна для митохондриальной функции. Переизбыток стресса может поставить здоровье человека под угрозу, особенно это касается женщин, так как в ответ на него организм снижает интенсивность обмена веществ, что приводит к сокращению выработки тиреоидных гормонов. В прошлом этот механизм помогал нам выжить во времена голода, снижая наши энергетические потребности. Но все, что может получить от этого современная женщина – замедление процесса сжигания калорий, снижение температуры тела и отвратительное самочувствие в целом. Гормоны щитовидной железы чрезвычайно важны для наших митохондрий, а их недостаток подобен поломке внутреннего термостата. Когда у нас низкий уровень тиреоидных гормонов, вам все время холодно, и вы никак не можете похудеть. В то же время при нормальном балансе вы легко поддерживаете здоровую температуру тела и скорость метаболизма. Подводя итог всему сказанному, отмечу, что в практику гармезиса можно углубляться только если вы не испытываете стресс. Многие мои пациенты приходят ко мне не потому, что страдают от хронического стресса и связанных с ним дисфункций. Они уже умеют справляться с большими объемами напряжения. Им нужна помощь, чтобы стать сверхлюдьми. В культуре воспевающей удобства и легкую жизнь Человек, который обладает несгибаемым духом, сильным телом и способен противостоять любым напастям, и правда выглядит как настоящий супергерой. Если вам нравится эта идея, и вы тоже хотите стать такой, то гармезис будет идеальной площадкой для ваших экспериментов. Но только после того, как вы разберетесь с хроническим стрессом. Далее я расскажу вам о некоторых техниках гармезиса, призванных стимулировать работу митохондрий. Митограммитические средства борьбы со стрессом, которые стоит попробовать. Прежде всего, подчеркну, не следует использовать все описанные в этом пункте приемы сразу. Это прямой путь колостатической перегрузки, то есть утомлению вашего организма до такой степени, что от практик будет больше вреда, чем пользы. Для начала спросите себя, в каком состоянии находится мое здоровье прямо сейчас? Помню я допустила большую ошибку, совместив высокоинтенсивный интервальный тренинг и интервальное голодание с сильным жизненным стрессом, за что и расплатилась тотальным энергетическим истощением. Но в ситуациях, когда меня не одолевал стресс, и я успевала от него как следует восстановиться, при помощи этих практик мне удавалось достичь удивительных результатов в плане оздоровления. Итак, если вы выгорели или испытываете сильное напряжение, Лишний стресс сделает вам только хуже. Иногда, прежде чем начать, вам может понадобиться несколько месяцев на восстановление ваших сил. Да и в целом, даже если у вас хорошие основные показатели здоровья, лучше использовать эти методы по очереди, чтобы убедиться в нужных адаптационных изменениях организма. Как только почувствуете себя сильнее, можете начинать работу на других направлениях, но всегда прислушивайтесь к своему организму, чтобы понять, хватит ли вас на новые задачи. Для начала подумайте, что вам хотелось бы улучшить в первую очередь. Если вы, например, плохо переносите холод, то несколько месяцев закаливания помогут вам стать устойчивее к этому стрессору. Если же у вас проблемы с гибкостью метаболизма, можно начать с месяца кетоза, который научит вас избавляться от лишнего жира. Интервальное голодание будет полезно тем, кто привык постоянно перекусывать а тренировки с весами поспособствуют улучшению ваших силовых показателей. Когда приступите к работе над своей первой целью, старайтесь взаимодействовать с герметическим стрессом максимум один-два раза в неделю, до тех пор, пока не почувствуете, что испытываете гораздо меньше напряжения. При добавлении новых стрессоров пользуйтесь стратегией «меньше да лучше». Например, одним из возможных вариантов может быть поход в сауну и погружение в ледяную воду один-два раза в неделю, И силовые тренировки 3-4 раза в неделю. Я посвятила целые главы этой аудиокниги рассказам о сообществе биохакеров, метаболизме, питании и стрессе. Но есть несколько герметических практик, которые не вошли в эти главы. Гипоксия. Гипоксия или кислородное голодание заставляет почки вырабатывать больше эритропоэтина, гормона, который увеличивает количество эритроцитов в крови позволяя доставлять больше кислорода к митохондриям. Это особенно полезно для тех, кто хочет улучшить уровень своей выносливости. Существует несколько вариантов практики гипоксии. Способ первый. занятия спортом на больших высотах. Сноубординг, лыжи, походы в горы. Результаты некоторых исследований показывают, что для полноты эффекта необходимо находиться на большой высоте как минимум три недели. Некоторые заядлые биохакеры и спортсмены Даже спят в особых гипоксических палатках, чтобы максимизировать все преимущества этой практики. Способ второй. Дыхательные упражнения вроде метода Вима-Хофа, который построен на чередовании гипервентиляции и задержек дыхания. Ари Уитон из компании The Energy Blueprint предложил свою, менее изматывающую дыхательную гимнастику. Она предполагает ходьбу в умеренном темпе с задержкой дыхания на максимальное количество шагов, не доводя себя до головокружения или потери сознания. Затем дышать нужно, как обычно, пока ритм дыхания не восстановится. Уитон рекомендует делать 4-12 повторений, подсчитывая шаги на задержке дыхания. Способ третий. Дыхание с сопротивлением, которого можно добиться, надев маску для тренировок перед высокоинтенсивным интервальным тренингом, или циклическими аэробными упражнениями. Вы можете использовать эту маску и без нагрузки. Просто наденьте ее на 5 минут, а потом снимите на 5 минут. Не забывайте при помощи пульсоксиметра проверять сатурацию крови. Стремитесь, чтобы уровень кислорода упал до 85%. Гипероксия. Напомню, ГБО, гипербарическая оксигенация, это вид гипероксии, при котором пациента помещают в специальную камеру, где его ткани насыщаются кислородом под высоким давлением. Такое лечение может стоить больших денег и занять много времени. Но идеально подходит тем, кто хочет оправиться после травмы, инфекции, рецидива хронического заболевания или вирусной инфекции. Эта процедура укрепляет иммунитет и улучшает подачу кислорода к тканям организма, что способствует быстрому выздоровлению. Некоторые спортсмены прибегают к ГБО для ускорения восстановления а заядлым путешественникам она может помочь справиться с синдромом смены часовых поясов. Биохакеры и вовсе иногда покупают такие аппараты себе домой и отвечают на сообщения прямо из гипербарической камеры. Обычно для оздоровления хватает 20-30 сессий ГБО, 5 раз в неделю по полтора часа. Погружение, плавание в ледяной воде. Начните с контрастного душа, это поможет вам закалиться. Работайте с душем до тех пор, пока не сможете простоять под напором холодной воды 2-3 минуты. Если вы живете у водоема с холодной водой, можете плавать в нем. В северных странах популярно моржевание. Если же у вас нет рядом места для купания в ледяной воде, можно набрать ванну холодной воды со льдом или купить большую морозильную камеру, наполнить ее водой, включить и залезть в нее. Получится самодельная прорубь. Также есть компании, занимающиеся производством специальных ледяных ванн для дома. Если вы впервые пробуете купаться в холодной воде, не опускайте ее температуру ниже 10-15 градусов Цельсия. Перед погружением обязательно сосредоточьтесь на дыхании. Важно, чтобы от холода у вас не началась гипервентиляция. Полезно оставаться в воде как минимум 1 минуту, а в идеале 2-3 минуты. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас на каждый вдох и выдох уходило по 3 секунды. Медленное дыхание учит вашу нервную систему расслабляться в состоянии стресса. Тепло, сауна. Если у вас есть возможность посещать сауну, рекомендую делать это дважды в неделю для достижения наилучшего результата. Оптимальным будет 20-минутный или больше сеанс при температуре 79 градусов Цельсия или выше. Сауна станет хорошей альтернативой физическим упражнениям, если вас вывело из строя травма или хроническая болезнь. Помните, перед посещением сауны нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Доказано, что пребывание в сауне активирует белки теплового шока, которые помогают предотвратить атрофию мышц и сохранить мышечную массу. Растения в состоянии стресса сделают вас сильнее. Когда растения сталкиваются со стресс-факторами окружающей среды, например, экстремальными температурами или недостатком влаги, они начинают вырабатывать специальные соединения, которые призваны защитить их от животных. Как выяснилось, некоторые из этих соединений на самом деле даже полезны для людей и животных, если употреблять их в небольших количествах. Это явление получило название ксеногармезис. Употребление в пищу подобных растений – митогарметический стрессор, способный сделать вас сильнее. Благодаря эволюции в человеческом организме появились защитные механизмы детоксикации пищи, которую мы едим. Поэтому, когда подобные соединения из растений поступают в наш организм, энзимы в печени начинают работу по быстрому выведению и очищению токсинов, улучшая тем самым функцию детоксикации во всем теле. Эти растительные соединения также активируют процесс адаптации к раздражителю, они провоцируют более активную деятельность антиоксидантных энзимов и синтез белков выживания в клетках, одновременно подавляя начало воспалительных процессов. Если бы вы в жизни не ели ничего сколько-нибудь токсичного, ваша печень подавляла бы обезвреживающие энзимы и не могла бы отвечать противовоспалительными процессами на попадание в организм растений-стрессоров, так как посчитала бы, что все это вам не нужно. Однако небольшие дозы токсинов заставляют печень адаптироваться и высвобождать эти ферменты. В конечном счете, ксеногерметические раздражители снижают воспаление и стимулируют выработку защитных антиоксидантов и детоксикантов. Примерами таких полезных токсинов являются сульфарафан в стеблях брокколи, куркумин в куркуме, эпикотихины в зеленом чае, полифенолы в кофе и флавоноиды в какао. Мне нравится делать из них концентрированные настойки. Больше всего я люблю золотое молоко на основе смеси черного перца с куркумой. матча латте, миндальное молоко и мака перуанская. И пряное церемониальное какао. Каенский перец и какао-тертое. Также пользу от ксеногармезиса можно получить, занявшись собирательством. Дикие растения даже более богаты на полезные токсины, чем их конкуренты с грядки. Лично я обожаю заниматься собирательством, посещая новые места. Например, летом 2020 года я собирала сморчки, неразвернувшиеся побеги папоротника, тутовник, ежевику и дикий лук. А недавно мне удалось найти лисички. Я была так рада. Самое главное — выбрать себе в наставники опытного собирателя, который научит вас обходить стороной ядовитые грибы и опасные растения. Поздравляю! Вы освоили самую сложную часть этой аудиокниги. Теперь вы знаете, как работают митохондрии, ваши клеточные батарейки, как вы можете сделать их сильнее, и как при помощи гармезиса наплодить еще больше этих органелл. Вы также познакомились с тем, что в будущем может привести к кардинальным переменам в медицине с новым взглядом на человеческий организм через призму энергии. При помощи оптимизации своего образа жизни под эффективное производство энергии и освоение новых техник улучшения психологической стойкости вы можете стать адаптивнее к новым требованиям. Более того, вам под силу научиться воспринимать свое тело как динамическую систему, идеально приспособленную для того, чтобы помочь вам выжить в этом многогранном мире. Советы по улучшению работы митохондрии из этой главы. При хронической усталости или постковидном синдроме, лимфодренаж, потение, массаж сухой щеткой, самомассаж, упражнения с массажным валиком, прогулки, йога дыхательная гимнастика и упражнения на кашель, противовоспалительная диета, богатая разноцветными фруктами и овощами, бобовыми, жирной рыбой, пряностями, орехами и семенами и бедная очищенными зерновыми и переработанными продуктами, озонотерапия, гиперборическая оксигенация, противовоспалительные добавки, витамин D с витаминами К1 и К2, мелатонин на ночь, куркумин, Рыбий жир фармацевтической степени очистки. Улучшение митохондриальной функции. Магний, ацетил-Л-карнитин, пиролохинолин-хинон, q 10 Электролиты или щепотка гималайской соли в стакане воды. Для поддержания здоровья легких. Н-ацетилцистеин. Витамин С. Коровяк. Для предотвращения тромбообразования. Натокиназа. Энзим серотиупептидаза. Большая дозировка омега-3 жирных кислот фармацевтической степени очистки. Для здоровья мозга. Биодобавка. Экстракт из сушеных мозгов новозеландской говядины травяного откорма, Большая дозировка омега-3 жирных кислот фармацевтической степени очистки. Для детоксикации. Липосомальный глутатион. Сорбенты. Активированный уголь. Бентонитовая глина, модифицированный цитрусовый пектин и хлорелла. Использование воздуха очистителей и фильтров для воды. Для улучшения здоровья ваших митохондрий и значительного снижения риска развития хронических заболеваний. Отказ от курения, преимущественно растительная диета с обилием питательных веществ, регулярные тренировки, достижение и поддержание здорового веса тела, минимизация потребления алкоголя. Практикуя гармезис, переключайтесь между закаливанием, плаванием в холодной воде и теплом, сауной, интервальным голоданием и нормальным питанием, тяжелым трудом и отдыхом, солнечными ваннами и сном, высокоинтенсивным интервальным тренингом или тренировками сердечно-сосудистой системы и днями восстановления, силовыми упражнениями и массажем или упражнениями с валиком. Низкоуглеводной диетой или кетозом, преимущественно жировой метаболизм, и повышением потребления углеводов, преимущественно углеводный метаболизм. Гипоксией, кислородным голоданием и гипероксией, дыхательной гимнастикой, в том числе глубоким дыханием. Высоким давлением, ГБО, походом в горы или дайвингом и нормальным атмосферным давлением. Психосоциальным стрессом и проведением досуга с близкими, Для ксеногармезиса ешьте больше растительной пищи. Особенно полезны дикие растения.